Глава седьмая. Гость. Обхватив палку покрепче, тихо ступаю по деревянному полу, молясь, чтобы он не скрипнул под ногами раньше времени. В полумраке у закрытых сундуков замечаю силуэт. Высокий статный мужчина стоит ко мне спиной. Волосы у него тёмные, немного взлохмаченные. Не до плеч, как у большинства местных, а доходят до ушей, и густые, как и у инспектора. Осанка у него прямая, строгая, плечи широкие, а тусклый свет, едва разгоняющий темноту в комнате, подсвечивает и полеты. Теперь я на 99% уверена, что это инспектор. Словно ощутив мое присутствие, он оборачивается. И теперь я могу убедиться окончательно в правильности своего предположения. Высокие скулы, прямой нос, острый подбородок, Инспектор собственной персоной, и в полумраке он выглядит еще более красивым, а его глаза поблескивают холодной сталью. В первую секунду инспектор напряжен, будто его поймали за чем-то очень плохим, но слишком быстро берет все под контроль и становится пугающе холодным, как в нашу первую встречу. Леди Хельм, он зовет меня по имени, ступает своими начищенными до блеска сапогами ко мне. А затем замечает палку один конец, который я крепко сжимаю пальцами, а второй направляю в его сторону. «Стойте там!» — строго приказываю я. Стоит ли говорить, какое сейчас у инспектора выражение лица? Он, кажется, решил, что я малость стукнулась головой, раз собралась зубочисткой угрожать льву, но иного у меня нет. Бежать я не намерена, а значит, буду защищаться как могу если потребуется. Даран сурал хоть и представитель власти и закона, но ко мне в дом-то ввалился без приглашения, и пока еще непонятно зачем. Я вообще могла с перепугу его скалкой по затылку огреть за такое. Хотя нет, его бы вряд ли смогла. Слишком высокий, да и пугающий. Есть в нем что-то такое. Какая-то таинственная аура, угроза. Но любого другого точно бы огрела. Мне уже терять нечего. Инспектор отмечает мою решительность и, к счастью, прекращает даже думать о том, чтобы ко мне идти. «Решили изменить топорику с этой палкой, леди Хельм? Рекомендую вам вернуться к прошлому оружию. Оно более устрашающее. Но лучше дайте его в руки какого-нибудь профессионального защитника», подмечает инспектор. «Так вы вломились в мой дом, чтобы советы по безопасности давать?» От нервов получается только язвить, но инспектор не злится. В полумраке я едва замечаю, как уголок его рта едва дернулся вверх. Кажется, Сурал почти усмехнулся, но тут же подавил этот порыв, вернув лицу привычное строгое выражение. Будто ему законом нельзя общаться со мной иначе, как строго. — Разумеется, нет, леди Хельм. — Я не хотел вас напугать, — говорит он, И в это же время, видимо, решает, что просто стоять на месте скучно. А я ведь говорила, не с места. Чтоб его. Или чтоб меня. Ведь каждый шаг его начищенных сапог в мою сторону отдаётся легкой дрожью. Стараюсь списать это на страх, но не могу отделаться от мысли, что дело в его пронзительном взгляде. До костей пробирает. Инспектор Сурл. Я пришел, чтобы вернуть вам это, отсекает мужчина, и быстрым, легким и даже каким-то слишком изящным движением указывает на деревянный грубо сколоченный стол рядом со мной. На его пустой поверхности лежит только один предмет. Прищуриваюсь, пытаюсь разглядеть его в темноте. Детали мешочка различить почти невозможно, но все же я узнаю свой потерянный кошелек. «Премного благодарна за то, что нашли его и вернули». Говорю искренне, но строго. «Но разве это повод входить в дом в отсутствие хозяйки?» «Следующее добавляю еще строже, а палку все же убираю». «Какой в ней смысл, когда я как мышь с зубочисткой против льва?» «Да и прямой угрозы я не чувствую, но колени все равно подрагивают от странного, гуляющего по телу напряжения». Зато лицо я держу отлично. Как истинная, малость дерзкая леди. Ну, извините, сами господин Сурол напросились. А повод был другим. Я не в первый раз вас, э, так сказать, проведываю с этим кошельком. Но вас обычно здесь не бывает, леди Хельм. А сегодня я заметил следы чужого присутствия, потому решил все проверить. Спокойно объясняет инспектор, Но опасные импульсы, исходящего от него временами, все еще чувствую кожей. И я должна вам поверить, мелькает мысль в моей голове. И хоть я ее не озвучиваю, Даррен считывает все по глазам. Какого злодея вы из меня пытаетесь сделать, леди Хельм? Из нас двоих, не внушающие доверие, читай, ужасно, репутация только у вас. Вижу ответ уже в его глазах. Чего? Уже готовы мысленно отлупить его за невербальное оскорбление. Как мозг выхватывает из услышанного кое-что более важное. Значит, след не от сапога инспектора остался на крыльце, а чей-то еще. Хм, забываю о ерунде и оглядываю дом, но вещи вроде бы на месте. Котелки стоят на своих местах у печи, рядом пара тряпок. Два бидона, один из которых, к слову, завтра нужно будет пополнить. На печи тоже ничего странного не нахожу. Зато замечаю пристальный взгляд инспектора, который наблюдает за мной почти так же, как птица за первыми попытками птенчика летать. Попытки у меня, судя по взгляду незваного гостя, провальные. Что ж, значит, будем пытать специалиста. Так вы нашли что-нибудь или кого-нибудь? «Господин инспектор», — скрестив руки на груди и, вскинув подбородок, спрашиваю я. «Разве что гневную леди с палкой?» — отвечает инспектор, и в уголке его губ вновь появляется намек на улыбку, которую он тут же прячет. Но я успела увидеть, а он успел это заметить, и ему это, ох, как не понравилось. Наши взгляды встречаются всего лишь на секунду, а меня пронзает такое странное чувство, Будто вот-вот небо громом разорвет, Даже кончики пальцев от чего-то начинает покалывать. Инспектор резко отворачивается, сухо, и даже как-то мрачно кивает мне на прощание и направляется к выходу. Только и успеваю растерянно похлопать ресницами ему вслед. Как вспоминаю, что там на пороге. Вообще-то сидит не совсем обычный кот. А еще там узлы с синюхой. Чёрт. Сорон ни в коем случае не должен их увидеть, бьет в голову паническая мысль. А инспектор, как назло, застывает в самый последний момент, уже стоя одним сапогом на крыльце, а вторым еще в доме. Что-то не так, напрягаюсь я. Нет, я не думаю, что инспектор сейчас что-то у меня отберет. Но эти земли желали отнять, даже когда они считались полностью негодными. Но если кто-то узнает. Что у них есть залежи дорогих минералов, мне точно покоя не будет, пока я не найду способ обеспечить полноценную защиту себе и своему руднику. Никто не должен о нем узнать. Леди Хэлм, поворачивается инспектор, и в темноте сгущающейся ночи черты его лица кажутся еще острее, а взгляд опаснее.